Глава 40 Энн. Простое и вкусное ирландское рагу. Я помогаю малышке Лизе чистить песком кастрюли в буфетной, как вдруг слышу из кухни знакомый голос, тихонько мурлычущий какую-то песенку. Я просовываю голову в дверь, и мисс лиза улыбается. «У нас полно работы, н Наноси побольше воды и разведи, будь добра, огонь». Я делаю всё, как она сказала скаю воду и насыпаю в печку уголь, пока руки не устают. Она сидит на своем любимом стуле, углубившись в книги. Я их раньше не видела. «Новые книги, мисс Элиза?» «Да, Энн», — радостно отвечает она, поднимая голову. «Судя по всему, получила добрую весть. Наверное, сегодня пришлют кольцо». «Нет, мисс Элиза указывает на книги». «Их прислал мистер Лонгман, когда мы были в Лондоне». Эти книги давно не издают, и я понятия не имею, где он их нашел, ведь им уже сто лет. Тем не менее, победно улыбается она, и их написали женщины. Повязывая чистый передник, я удивляюсь, с чего мисс Элизу так обрадовали кулинарные книги, написанные женщинами, ведь скоро она станет хозяйкой шикарного дома, где ее на пушечный выстрел кухни не подпустят. Как всегда, она будто читает мои мысли. «Что ты думаешь о шефе мистера Арната Энн?» «Мне он показался отличным поваром», — говорю я, решив не упоминать о том, как часто провонявшая чесноком рука француза приземлялась мне на задницу. «Да, ты права. Только для обычных семей его блюда слишком замысловаты». Она постукивает костяшками по обложке блокнота. «Сегодня я составлю список своих знакомых, которые могут поделиться рецептами для нашей книги» да Я не могу скрыть удивление. Как она собирается закончить книгу в доме мистера Арнота? Она что, уволит противного Луи? И приготовься встречать новых постояльцев, Энн. Я сегодня же помещу объявление. Новых постояльцев? Удивленно переспрашиваю я. Я не выхожу за мистера Арнота, бесстрастно произносит мисс Элиза, так что непонятно, грустит она или радуется. Мама слегла, но решение принято. Я изумленно таращусь на нее. С чего бы ей не хотеть выйти за такого богача? Как можно отказаться от целой толпы слуг и лакеев, исполняющих любой твой каприз? У нас много работы, Энн. Мы должны закончить книгу, а в доме мистера Арнета это невозможно. А вы не можете закончить ее поскорей, а весной выйти замуж? «Предлагаю я, хотя отлично знаю, что не мое дело задавать такие вопросы». Она решительно качает головой. «Нет-нет, на то, чтобы опробовать рецепты и написать книгу, у нас может уйти лет десять. Все нужно делать как следует. А к тому времени я буду слишком стара для замужества». От потрясения у меня отнимается язык. 10 лет». Она согласна 10 лет писать книгу и остаться старой девой, вместо того, чтобы выйти замуж, жить в красивом доме в Лондоне. А может, и родить ребеночка. На секунду мне приходит в голову, что это ей место в психиатрической лечебнице графства Кент. Ведь она сумасшедшая. И тут она выдает еще более странную вещь. «Шеф мистера Арнета напомнил мне о моей цели» поднимает глаза к высокому окну и добавляет «в самых разных смыслах». «Этот гнусный французишка, что хватал меня за задницу? Как такое возможно?» У меня перекашивается лицо, и она замечает мое смятение. Сейчас она скажет «закрой рот, эн Кирби, и не лезь не в свое дело». Как ни странно, она этого не говорит. Ее дальнейшие слова для меня — полная неожиданность. Как ты знаешь, я жила во Франции. То было для меня сложное время, самое счастливое и вместе с тем самое печальное в моей жизни. Разговор с Луи напомнил мне о некоторых вещах. Я не могу об этом говорить. Благодаря ему я поняла, что не создано для семейной жизни. Она умолкает, глядя в пространство у меня над головой. Я не могу понять, к кому она обращается. Ко мне? или к медным кастрюлям под потолком. Я думаю о ее стихах, о мужчине, разбившем ей сердце. Господи, неужто она до сих пор не исцелилась через столько-то лет? Она вновь начинает говорить, и я понимаю, что ей надо выговориться. Шеф-повар мистера Арнетта считает, что английские женщины утратили интерес к кухне. Он прав. И в Лондоне это особенно заметно. Их превратили в глупых раскрашенных кукол. Замужняя дочь мистера Арнота меня разочаровала. Ее интересуют только новые кружева, тесненные обои для гостиной и прочая мишура. Думаю, она в жизни не заходила на свою собственную кухню. «Зато она красиво поет», — вступаюсь я, — подслушала в тот самый вечер, когда дочь мистера Арнота приходила обедать со своим толстым краснолицем супругом. Пела она фальшиво и невыразительно, — едко замечает мисс Элиза. Только ни у кого не хватило смелости это сказать. э, -э, -э протягиваю я, раздумывая, не сказать ли, что дочь мистера Арнота с золотистыми кудряшками и нарумянинными щеками очень миленькая. Мне почему-то сдаётся, что мисс Элиза слишком сурова к бедняжке. Шеф-повар мистера Арнота сказал, что лондонские джентльмены — предпочитают обедать в клубах, и проговорился, что его бывшие хозяйки совершенно не интересовались меню. Разве ты не понимаешь, что это значит? М -м, не совсем. По правде говоря, я понятия не имею, куда ведет этот разговор, ведь мисс Элиза редко бывает столь прямолинейной. Мне кажется, что отмена свадьбы должна была меня огорчить. Не жить мне в Лондоне, рядом с Джеком. А я скорее рада, чем расстроена. Переехав в Лондон, я не могла бы видеться с мамой и папой. А все эти лакеи и повара, что хватают меня за задницу, точно это мешок с репой. Нет уж, спасибочки. Раньше каждая женщина чувствовала себя на кухне королевой. Она обводит рукой свои новые старые книги в рваных переплетах. Отказавшись от своего наследия, мы попали под власть французских шефов или проходимцев, которые торгуют непонятной отравой на улицах. «Надеюсь, ты не покупала у них еду, когда мы ездили в Лондон?» «Только маринованную селедку, мисс», — отвечаю я, вспоминая жесткую костлявую рыбу в остром уксусном маринаде. В Лондоне я услышала о еде, которую не надо готовить. Говорят, на берегу Темзы построили фабрики, которые производят соусы и кремы в порошке. Она кривится, будто ей попалось протухшее яйцо, но тут же светлеет. «Наша задача — Энн» изменить существующее положение вещей. Не может быть ничего лучше и полезнее, чем настоящая еда, приготовленная на кухне. Я киваю, хотя мне ничего не понятно. Почему, когда речь заходит о книге, мисс Элиза всегда говорит «мы», «причем здесь мадам», и сегодня опять, хотя ее мать, валяется в постели. Даже я вижу, что миссис Актон не в восторге от этой книги». «У вас, мадам, получится прекрасная книга!» Я, хватая ведра, и спешу к выходу, а она вдруг восклицает. «Мама не имеет книги никакого отношения!» Опять разговаривает сама с собой, думаю я, направляюсь в буфетную, где стучат по каменным плитам деревянные башмаки Лизи. Мисс Элиза повышает голос. «Когда я говорю «наша книга», я имею в виду «нас с тобой, Энн», а не «маму». Я останавливаюсь, как вкопанная. Наша задача? Наша книга? Она имеет в виду меня? От ледяного холода в буфет на меня колотит дрожь. Чтобы согреться, надо двигаться. Я качаю воду, а сердце выскакивает из груди. Вернувшись на кухню с тяжелыми ведрами, я спрашиваю, какой рецепт будем сегодня испытывать? Слова срываются с моих губ так громко и решительно, что мисс Элиза удивленно моргает. «Похоже, ты заразилась моей целеустремленностью», — смеется она. Я тоже начинаю хохотать, будто проглотила целый мешок счастья, и оно вырывается из каждой поры на моей коже. «Да, мисс Элиза, давай-то ведем до совершенства ирландское рагу». Она машет рукой в сторону комода. «Достань с верхней полки коричневую банку, а потом сбегай на рынок и купи бараньих отбивных». Покажем им всем, что значит простой и вкусный семейный обед. Я тянусь за банкой. Боль в плечах проходит. За спиной словно вырастают крылья. Мы с мисс Элизой будем вместе работать над нашей книгой еще целых 10 лет. «И лебяжьи яйца», — добавляет она. «Посмотри, есть ли сегодня лебяжьи яйца?» Я улыбаюсь во весь рот. «Да, мисс».